Глава десятая. К. Кран. Усевшись в кабину Соло Л-33, Дарвин туго затянул ремень на поясе и подтянул ременные лямки на плечах. Он устроился поудобнее и подвигал туда-сюда педалями, проверяя управление рулем направления. Кен прокатил самолет-буксир немного вперед, а его брат Стив тем временем следил, чтобы двухсотфутовый буксировочный трос не запутался и не провис слишком сильно. Кен остановил самолет. Стив повернулся к Дару, сидевшему в кабине планера, и, выставив большие указательный пальцы, сделал круговое движение рукой. Этим знаком он велел Дарвину проверить приборы. Дар быстро проверил приборы и показал Стиву большой палец. Мол, все готово. Стив повернулся к своему брату, сидевшему в кабине одноместной Сесны, и провел рукой слева направо. Кен еще немного проехал вперед, Буксировочный трос натянулся. Кэн оглянулся назад, Стив снова посмотрел на Дарвина. Дар кивнул. Его правая рука удобно лежала на рукоятке, левая на колени. Он был готов в любое мгновение нажать на рычаг отсоединения буксировочного крюка, если вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Самолет-буксир начал разгон, и планер дернулся и покатился за ним. Сначала по траве, а потом по асфальтовой дорожке. Пока планер разгонялся до взлетной скорости, Дар еще раз проверил все по порядку. А, Р, Р, П, Т, Н. Альтиметр, ремни, рычаги управления, парашют, трос, направление. Все в порядке. Дар немного поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Кроме поясного ремня и обычных ремней безопасности, на плечах у Дарвина были еще и лямки парашюта модели SPCC-305. Этот парашют в сложенном виде представляет собой цельную подушку, которая размещается в жестком сиденье кресла. Конструкция парашюта предусматривает и специальные надувные пузыри, которые образовывают мягкую прокладку между спиной пилота и узкой неудобной спинкой сиденья. В общем, с таким парашютом утилитарное жесткое сиденье планера превращается в довольно уютное кресло. Большинство знакомых Дарвину пилотов-любителей, летавших на планерах, не пользовались парашютами, но двое из них уже погибли как раз из-за того, что у них не было парашюта. Один при глупейшем столкновении в воздухе над горой Паломар в нескольких милях к северу отсюда, а второй при совершенно невероятной поломке высококлассного планера во время исполнения фигур высшего пилотажа у планера внезапно отвалилась левая плоскость крыла. Дар высоко ценил и удобство, которое обеспечивало кресло-парашют, и гарантию безопасности на случай аварии в воздухе. Планер, как обычно, оторвался от земли раньше, чем самолет буксир. Дар твердо удерживал его на высоте шести футов от дорожки, пока Кен продолжал разгон. Проехав несколько сот футов, «Сесна» поднялась в воздух. Дар искусно перевел планер в позицию высокого буксирования так, чтобы лететь примерно на одной высоте с маленькой «Сесной» и точно за ней. Формально Дар использовал обычный для полетов в горной местности прием. Чтобы расположить планер в правильную позицию относительно самолета-буксира, пилот планера должен был видеть хвост буксира посредине колпака своей кабины, как раз над приборной панелью. Но на самом деле... Дарвин, как опытный пилот, просто представлял себе, в каком положении относительно буксира должен идти планер и придерживался этой позиции. Этот трюк мог выполнить только тот, кто обладал определенной интуицией и достаточным опытом пилотирования планеров. Совершив вместе с Кеном несколько сотен взлетов, Дарвин приобрел и то, и другое. Этим утром погода была прекрасная. Отличная видимость, легкий не больше трех узлов западный ветер. У подножия гор, окружавших долину с длинной лентой взлетно-посадочной полосы, красивыми струйками поднимались вверх потоки горячего воздуха. Но когда «Сесна» и планер поднялись на высоту в тысячу футов, Дар заметил далеко на западе надвигающийся штормовой фронт. Вскоре шторм достигнет побережья и погода испортится. Значит, сегодня удастся полетать. Всего несколько часов. Самолет и планер быстро набирали высоту. Сесна повернула к северу, потом к западу. Продолжая подниматься, они вернулись на прежний курс, на северо-восток, к горе Паломар, носом к ветру. На заранее оговоренной высоте в 2000 футов Дар туго натянул буксирный трос, чтобы Кен почувствовал, когда планер отцепится от буксира. Потом Дар дважды дернул за рычаг спускового механизма увидел и почувствовал, как освободился буксирный трос и заложил вираж вправо и вверх, а Кен круто пошел на снижение, выворачивая Сесну влево. Теперь L-33 был предоставлен самому себе. Планер парил в потоках теплого воздуха, поднимавшихся над крутыми склонами горного кряжа на севере отлетного поля. Дарвин сидел, откинувшись на спинку кресла парашюта, и наслаждался тишиной, которую нарушал только монотонный баюкивающий свист ветра, обтекавшего металлические крылья и фюзеляж L-33. В это воскресное утро Дар проснулся рано, приготовил кофе, выставил на стол хлопья, рогалики и написал записку для Сид. Он уже готовился выходить из дома, когда на пороге появилась Сидни собственной персоной. На ней были привычные джинсы, красная рубашка и жилетка цвета хаки с множеством кармашков. На поясе под жилетом угадывалась кобура с пистолетом. «Я гуляла», — сообщила она. «Собираешься удрать от меня?» — угадала. Кивнул Дарвин и объяснил, куда он отправляется. «Я с удовольствием поеду с тобой». Дарвин замялся. «Стоять на поле и следить за планером довольно скучно», — сказал он. «Лучше останься здесь». «Погуляй или почитай воскресную газету. Я могу съездить в город и купить. Возле почты есть газетный автомат». «А мне можно полетать с тобой?» — спросила Сид. «Нет», — ответил Дар. Этот краткий отказ прозвучал резче, чем ему хотелось бы. У меня одноместный планер. «И все равно. Я лучше посмотрю, как ты летаешь», — стояла на своем она. «Не забывай, я не просто приехала к тебе в гости на выходные». Я твой телохранитель. Они наполнили термосы горячим кофе, прихватили с собой рогалики и покатили через городок Джулиан к 78-му шоссе. Дорога велась по дну каньона. Свернув сперва на север, потом на запад, они, наконец, добрались до широкой долины у Уорнер-Спрингс. Сидни поразилась, увидев, каким маленьким был этот планер. Здесь же ничего нет, кроме кабины, брюха, крыльев и хвоста. Сказала она Дарвину, который в это время распускал стояночные тросы. «А планеру больше ничего и не нужно», — ответил он. «Мне казалось, что такая штука называется глайдером», — заметила Сид. «Так тоже можно». Сидни придерживала одно крыло, пока он поднимал хвост планера, а потом они вместе вытолкали красно-белый аппарат из ангара на полевой аэродром, поросший невысокой зеленой травой. Кен на своей «Сесне» то взлетал вверх, буксируя очередной планер, то спускался вниз, чтобы помочь подняться следующему. «Легкий», — сказала Сид, покачав крыло машины вверх-вниз. «Но он из металла. Я думала, что глайдеры делают из дерева или чего-то в этом роде, как старинные бипланы». «Это Соло l — сказал Дар. «Он спроектирован конструктором Марианом Мечером и построен на заводе Лет в Чешской Республике». Планер сделан почти целиком из алюминия, только в хвостовой части, где руль используется ткань. Без пилота и груза он весит всего 478 фунтов. «Значит, чехи делают хорошие глайдеры, то есть планеры?» — спросил Сидни, пока Дар открывал кабину и пристраивал на место кресло-парашют. «Этот они сделали хорошо», — сказал Дарвин. «Я открутил с него родные обтекатели» они только ухудшали летные качества. А еще в этой модели не предусмотрен сигнал, предупреждающий о снижении скорости. Но для достаточно опытного пилота это очень хорошая машинка. «А ты давно летаешь на планерах?» — поинтересовалась Сидни. «Около 11 лет», — ответил Дар. «Я начинал летать в Колорадо. А когда переехал сюда, купил вот этот планер, подержанный». Сид открыла рот, Но заговорила не сразу, замялась на несколько секунд, потом спросила, «А сколько стоит такой вот планер, если, конечно, не секрет?» Дарвин улыбнулся, «Стоит он примерно пять тысяч долларов, но ты ведь хотела спросить о другом, верно? О чем?» Сидни помолчала немного и сказала, «Я знаю, что ты не летаешь самолетами, я думала, ты не любишь летать». Дар начал осматривать планер перед вылетом. Он вздохнул и сказал, не глядя на главного свидетеля, «Нет, летать я очень люблю. Скажем так, я не люблю быть пассажиром в самолетах». Дарвин развернулся против ветра и скользнул над склонами горы Паломар. На востоке виднелся пик Бьюти. Его вершина поднималась на высоту в пять с половиной тысяч футов, А дальше, к юго-востоку, возвышался одинокий пик Торо. Он был на несколько сотен футов выше пика Бьюти. Но Дарвин не любовался красотами горного пейзажа. Он выискивал поднимающиеся вверх потоки горячего воздуха. На L-33, как и на большинстве других планеров, было очень мало приборов и механизмов управления полетом. В распоряжении пилота были ручка управления и педали, короткая рукоятка интерцептора, рычаг управления воздушными тормозами, еще одна рукоятка для того, чтобы выпускать и убирать шасси, большой шарообразный рычаг для освобождения буксировочного троса и маленькая приборная панель с альтиметром, вариометром и индикатором скорости. В таких маленьких планерах не было радио- и электронных навигационных приборов. Для определения воздушного потока Дарвин чаще всего использовал самодельный прибор — кусок цветного шнурка, приделанный к фюзеляжу прямо перед пилотской кабиной. Благодаря этому шнурку и привычке различать на слух свист ветра в крыльях и в фюзеляже, Дарвин определял скорость ветра точнее всяких приборов. По собственному опыту, дар знал, что датчик скорости ветра и самого планера, расположенный на носовой части фюзеляжа, дает более-менее правильные показания. Но два таких же датчика, расположенные в хвостовой части планера, показывали скорость примерно на 6% выше настоящей. Поскольку Дарвин знал об этой неточности, она не грозила ему никакими неприятностями. Счет в уме никогда не вызывал у него особых затруднений. Кроме того, цветной шнурок еще ни разу не подвел Дара. Дар вертел головой, высматривая другие планеры и самолеты. Их было очень мало, и все далеко на востоке. От обращенных к востоку горных склонов, от разогретых солнцем камней, даже от черепичных крыш нескольких домов, поднимались потоки горячего воздуха. На высоте около двух тысяч футов, ближе к горе Поломар, на мощном восходящем потоке парил, неспешно описывая круги, большой ястреб. На востоке, вдоль горного кряжа, клубились легкие облака, а на западе, на склонах Паламара, облака лежали толстым сплошным ковром, частично скрывая вершину горы. Дальше, к западу, небо было совсем темным от массивного скопления кучевых облаков. К побережью приближался шторм. Надвигающийся шторм не слишком обеспокоил Дарвина, Он будет спокойно описывать круги на своем планере в теплых восходящих потоках на безопасной высоте 8000 футов, то снижаясь, то вновь поднимаясь над горными склонами с подветренной стороны больших утесов. Такая техника полета называлась «скольжение по волнам» и требовала чуть больше опыта и практических навыков, чем простое парение в восходящих потоках. Дарвин пролетал над склонами отыскал самый мощный восходящий поток, поднимавшийся над разогретыми солнцем камнями, и на нем взлетел повыше, а потом скользнул к востоку, на подветренную сторону горных склонов, чтобы пролететь между вершинами нижних утесов, а потом вернуться обратно и снова поймать восходящий поток. В восходящих потоках теплого воздуха на восточном склоне можно было подняться вверх с высоты в тысячу или две тысячи футов, а то и меньше. Всякий раз, когда Дарвин поворачивал L-33 вправо и вверх, высокие дугласовые пихты и огромные кедры, которые росли на этих склонах, казалось, были совсем рядом. Вариометр показывал скорость подъема примерно один фут в минуту. Проскользнув над одним из таких утесов, Дар оглянулся через плечо и увидел трех оленей, бесшумно убегавших в лес. Единственным звуком во Вселенной был мягкий убаюкивающий шелест ветра вокруг кабины и алюминиевого фюзеляжа. Утреннее солнце припекало все сильнее, в кабине стало жарко. Дарвин открыл маленькие панельки по бокам плексигласового фонаря кабины и почувствовал кожей те самые теплые потоки, на которых поднимался его планер. Одновременно он ощутил как изменился из за этого характер воздушных потоков обтекавших кабину дар проскочил над последним из мелких обрывистых утесов дальше начинались серьезные большие горы к ним нужно было подходить обязательно с подветренной стороны на хорошей скорости и с порядочным запасом высоты и все время надо быть готовым резко уйти в вираж развернуться и уйти в сторону если нисходящие потоки окажутся слишком сильными, чтобы с ними совладать. Но Дарвин каждый раз благополучно проскальзывал над очередным утесом, иногда на высоте всего в 30 или 40 футов от гребня утеса или верхушек деревьев, а потом сразу же начинал набирать высоту для захода на следующий утес. В конце концов он оказался на западном краю вереницы утесов, на высоте примерно 6000 футов над уровнем долины. Дар приближался к горе Паламар, борясь с сильным боковым ветром, который сносил Л-33 в сторону и подготавливал волнообразный заход на гору. Очень кстати пришлись линзы, небольшие облачка, напоминающие по форме летающие тарелки или увеличительные стекла. Маленькие линзы опускались или поднимались кверху вместе с потоками воздуха, и по расположению этих облаков можно было легко определить, Самое лучшее место для подъема. Там линз было очень много, и в целом картинка напоминала стопку тарелок на посудной полке. Прежде чем начать очередной разворот на 270 градусов для набора высоты, Дар оглянулся через плечо и вздрогнул от неожиданности. Справа и сверху к нему приближался еще один высокоскоростной планер. Планеры не летают группами, потому что столкновение в воздухе — это... «Самая страшная опасность, подстерегающая пилота». Поэтому Дарвин очень удивился, увидев так близко второй планер. В такую прекрасную погоду вокруг было полным-полно свободного места для полетов. Довольно странно, что другой планер подлетел к нему. Это очень невежливо со стороны того пилота. Бело-голубой планер подлетел поближе, и Дарвин узнал «Твин Астер» Стива прекрасный двухместный глайдер, на котором владелец аэродрома катал пассажиров и проводил учебные полеты. Потом Дар разглядел, что на пассажирском месте сидит Сидни. На несколько секунд Дарвина охватило раздражение, но потом он успокоился. День сегодня на редкость погожий. Если Сид захотелось немного полетать, почему она должна отказывать себе в этом удовольствии? Но Твин Астер... Стива подлетал все ближе, качая при этом крыльями. Когда самолет качал крыльями во время буксирования планера, это означало «немедленно отцепляйся». Но Дар не понимал, что Стив пытался сказать ему этим знаком сейчас. Два планера летели параллельно друг к другу. Расстояние между кончиками крыльев не превышало 30 футов. Они оба быстро поднимались на волне восходящего воздуха, удаляясь все дальше от Поломара. Сид отчаянно жестикулировала, пытаясь донести до Дарвина какую-то весть. Она показала свой сотовый телефон, сделала вид, что говорит по нему. Потом показала назад, на долину Уорнер-Спрингс. Дар кивнул. Стив свернул в сторону первым. Он начал набирать высоту над предгорьем, держа курс прямо на аэродром. Дарвин последовал за ним с отрывом в несколько сот метров. Они миновали предгорье, и оказались над широкой долиной. Дарвин летел за твин-астером Стива, который, как обычно, заходил на посадку в южной части взлетного поля Уорнер-Спрингс. Когда оба планера достигли нисходящего потока воздуха к востоку от аэродрома, Дар отстал от Стива и совершил разворот на север на высоте около 400 футов. Он увидел, как глайдер Стива Мягко опустился на траву справа от асфальтированной взлетной полосы и наметил для себя точку посадки, примерно в 150 футах позади Твин Астера. Ветер к этому времени стал порывистым, но Дарвин зашел на посадку плавно и гладко, выдерживая постоянную скорость. Тем временем он следил за указывающим цветным шнурком и подсчитывал в уме, Минимальная посадочная скорость плюс еще 50%, плюс половина скорости ветра, который сейчас достигал 20 узлов. Стив заходил на посадку под довольно крутым углом. Точно так же поступил сейчас и Дарвин. Он умело удерживал планер на нужном курсе и в результате вывел на посадку так, что L-33 летел параллельно Земле, на высоте всего в один фут от посадочного поля. В последний миг подул боковой ветер, и Дару пришлось быстро выровнять машину при помощи рулей. Он блестяще справился с этой задачей, и передние шасси коснулись земли так плавно, что Дар этого даже не почувствовал. Он сосредоточил все внимание на управлении, ведя чешский планер вдоль поля по коротко подстриженной траве и остановился точно вровень с глайдером Стива, в шести футах слева. Дар открыл... Фонарь кабины и в считанные секунды освободился от ремней безопасности и парашютных лямок. сит уже подбежала к нему. «Позвонил говнюк», — сообщила она, не дав Дарвину даже рта раскрыть. «Джордж, Мерфи, Эспозиты мертв. Если мы поспешим, то прибудем на место происшествия, прежде чем там затопчут все следы». Когда Дар и Сидни приехали на стройку в южной части Сан-Диего, шел сильный дождь. Они решили прихватить с собой вещи, документы и видеозаписи, поэтому сперва вернулись в домик Дара и только потом поехали в город. Конечно, на это пришлось потратить какое-то время. Когда они прибыли на место, тело Эспозита уже убрали, а место происшествия обнесли желтой полицейской лентой, но вокруг до сих пор было полно полицейских в форме и в гражданском. Капитан Фрэнк Фернандес, присутствовавший в среду в кабинете Говнюка, Был самым старшим по чину среди полицейских, собравшихся на месте происшествия. Сейчас Фернандес был в гражданском. Невысокий, но крепко сбитый мужчина. При своем росте он был немного тяжеловесен, зато весьма представителен. Его лицо казалось вырубленным из камня. Фернандес никогда не тратил слов и времени на глупости. Дар слышал от Лоуренса и других, что Фернандес, честный полицейский и прекрасный детектив, «А вы что здесь делаете?» — спросил капитан, когда Дарвин и Сид под проливным дождем подошли к обвалившемуся строительному подъемнику, обозначенному желтой лентой. «Нам позвонили из окружной прокуратуры», — сказала Сидни. Эспозита был потенциальным свидетелем по делу, которое мы расследуем. Фернандес хмыкнул и чуть улыбнулся при слове «свидетель». «Неудивительно, что вы интересуетесь мистером Эспозита, главный следователь», — сказал он. Он был одним из боссов местного преступного мира. Сидни кивнула и посмотрела на обвалившийся подъемник. Если эта тяжелая платформа упала с высшей точки, значит, ей пришлось лететь до земли около 35 футов. Сейчас платформа была поднята с двух сторон домкратами. По всей стройке земля давно превратилась в сплошную жидкую грязь, а под платформой было сухо, если не считать пятен крови, мозгового вещества и какой-то еще темной жидкости. Брызги крови и мозга виднелись и на шлакоблочной стене у дальнего края платформы подъемника. «Вас вызвали сюда, потому что подозревается убийство?» — спросила Сид у Фернандеса. Детектив пожал плечами. «У нас есть свидетель, который утверждает обратное». Он кивнул в сторону рабочего в спецовке с папкой в руках, который разговаривал с полицейским в форме. Скорее всего, это был прораб со стройки. «Сегодня на стройке рабочих очень мало, всего несколько человек», продолжал рассказывать Фернандес. «Варгас, он здешний прораб, не видел, как мистер Эспозита появился на стройке, но заметил, как он разговаривал с кем-то возле подъемника. Он узнал того человека, с которым говорил Эспозита?» Спросил Сидни. Фернандес снова кивнул. «Это Пол Вотчел Работал на этой стройке, но сейчас временно не работает из-за травмы. Он подал в суд на строительную компанию». «Дайте-ка я догадаюсь», — сказал Эсид. «Эспозито был его адвокатом?» Фернандес улыбнулся, хотя взгляд его темных глаз остался серьезным. «Значит, этот Вотчел подозреваемый?» — спросил Эсид. «Нет», — уверенно ответил капитан. Мы ищем его, чтобы допросить, но только как свидетеля. Прораб Варгас видел, как вотчел ушел со стройки, как только начался дождь. Эспозито спрятался от дождя под платформой подъемника. Последний раз, когда Варгас его видел, Эспозито был там один. Потом платформа неожиданно начала падать, и Эспозито отпрыгнул, но не в ту сторону. Он отпрыгнул к стене, и его голову защемило под платформой. Сидни посмотрела на серые брызги мозгового вещества на сухой шлакоблочной стене и спросила, «Варгас видел, как все это произошло?» «Нет», — сказал Фернандес. «Но он повернулся на звук, когда платформа упала. По его словам, поблизости от подъемника никого не было». «Как получилось, что платформа подъемника вдруг упала вниз?» спросил Дарвин который все это время снимал место происшествия цифровой видеокамерой. Фернандес смирил следователя агентства стертов долгим взглядом с головы до ног, словно пытаясь понять, чего тот стоит. Потом сказал, «Варгас думает, что Эспозита непонятно зачем открутил вон ту хреновину на ближайшей опоре лифта. Этот кран перекрывает отверстие, через которое обычно заполняют маслом резервуары гидравлической системы. Сливают масло тоже через это отверстие. Когда вентили отвернулись, давление в гидравлической системе упало. Это происходит почти мгновенно. Гидравлические противовесы отказали, и платформа сразу же рухнула на землю. «А зачем Эспозита это сделал?» — спросила Сидни. Фернандес смахнул с лба мокрые пряди черных волос и сказал Эспозита вечно делал какие-нибудь дурацкие гадости. Дар подошел к подъемнику поближе и заглянул под платформу, не заходя под нее. «Здесь следы не только мистера Эспозита». «Ну да», — ответил Фернандес. «Там топтались медики из скорой помощи, которые извлекали тело, и патологоанатом, который дал заключение о смерти. Но когда я только приехал, там были только следы Эспозита». «Как вы это определили?» — спросил Дар. Фернандес вздохнул. «Вы видели когда-нибудь строительного рабочего, который носил бы обувь фирмы «Флоршайм» с подковами на каблуках?» Сид присела рядом с Дарвином, протянула руку к прямоугольнику сухой земли под платформой и окунула палец в разлитую там темную жидкость. Поднеся палец к носу, она сказала. «Значит, вот это гидравлическая жидкость?» — Да, — подтвердил капитан Фернандес, — а все остальное — Эспозита. — Но вы пока не закрывайте это дело, — попросил Исидни. Еще остается возможность убийства. — Мы постараемся переговорить с Полом Вотчелом, сказал Фернандес. — Нужно еще взять показания у всех рабочих, которые находились в это время на стройке. У таких людей, как Джордж Эспозита, всегда бывает много врагов и немало конкурентов — но пока все указывает на то что это был просто несчастный случай а что вы скажете о варгасе поинтересовался дарвин фернандес нахмурился про раб он работает в этой компании уже одиннадцать лет на его счету нет никаких правонарушений его даже ни разу не оштрафовали за парковку в неположенном месте мистер экспозита возбудил судебное дело против строительной компании напомнил сит Детектив покачал головой. Когда платформа упала, Варгас был в вагончике, разговаривал по телефону с одним из архитекторов. «Мы можем проверить записи телефонных разговоров и расспросить архитектора, но Варгас тут ни при чем, я это чувствую». «Инстинкт?» — с любопытством спросил Дарвин. Ему, как всегда, было очень интересно, как полицейские ведут расследование. Дар почти верил, что копы наделены особым шестым чувством. Фернандес прищурил глаза и с подозрением посмотрел на Дарвина, заподозрив в его словах скрытую издевку. Отвечать он не стал. Сид нарушила неловкую паузу, спросив, «А куда патологоанатом отправил тело?» «В городской морг», — ответил Фернандес, не сводя с Дарвина холодного взгляда темных глаз. Наконец он повернулся к Сидне и спросил, «Вы собираетесь туда поехать?» «Возможно». Фернандес пожал плечами. «Когда мы сюда приехали, позита выглядел не слишком приятно. Не думаю, что в морге он будет смотреться лучше. Но с другой стороны, это ваш выходной. Езжайте куда хотите». Дарвин заметил, что в последние годы в кино обычно показывают морги, битком набитые обнаженными телами прекрасных молодых женщин, а патологоанатомов изображают, как правило, толстыми бесчувственными свиньями. Но патологоанатом городского морга Сан-Диего, доктор Абрахам Эпштейн, оказался невысоким хрупким старичком лет 60 с небольшим. Доктор Эпштейн был одет в прекрасно сшитый костюм, и разговаривал так серьезно и сочувственно, что напоминал скорее директора похоронного бюро, только искренности в нем было побольше. Дарвину и Сидни не пришлось ходить среди обнаженных трупов, чтобы увидеть тело Эспозита. Их усадили в маленькой уютной комнатке и показали видеозапись с изображением тела покойного. Когда на мониторе появилось лицо Эспозита, Дарвин поежился. Он почувствовал, Как вздрогнула Сидни, сидевшая рядом. В медицинской терминологии это называется «маска ужаса», тихим и спокойным голосом пояснил доктор Эпштейн. Термин старинный, но, тем не менее, вполне подходящий. «Боже, правый!» — сказала Сид. «Я видела много покойников, и многие из них умерли страшной смертью, но никогда не видели такого выражения на их лицах закончил за нее патологоанатом. Да, такое явление встречается довольно редко. Обычно феномен смерти, даже очень жестокой смерти, устраняет большую часть, а то и все выражения лица, по крайней мере, до тех пор, пока не наступило трупное окоченение. Но иногда, в редких случаях массивных и почти мгновенной травмы мозга, например, такое может случиться во время войны на поле боя, или когда на человека падает платформа строительного подъемника, подсказал Дарвин. Да, согласился доктор Эпштейн. Как вы можете видеть, верхняя часть черепа не только вскрыта и смещена назад, словно ему уже была сделана аутопсия, шапочкой, как это называют заключенные, но и весь череп довольно сильно сжат. Большую часть мозгового вещества при сдавливании черепной коробки вытолкнуло наружу, а то, что осталось, утратило связь с периферической нервной системой погибшего за очень короткое время. Настолько короткое, что нервные импульсы не успели передаться от головного мозга на периферию. Все какое-то время сидели молча, тишину нарушало только легкое пощелкивание клавиш, Дар что-то подсчитывал на маленьком карманном калькуляторе, а перекошенное лицо Джорджа Мерфи Эспозита Таращилась на них с телемонитора Его выпученные глаза словно видели падающую сверху площадку подъемника. Рот был неестественно широко открыт в нескончаемом вопле ужаса. Мышцы лица и шеи были настолько сильно напряжены, что напоминали картинку из жуткого мультфильма. Сверху, над этим перекошенным лицом, черепа практически не было. Макушку свезло назад, остались только обломки костей и клочки волос по бокам, похожие на разодранный дешевый парик. «Доктор Эпштейн», — сказал Дарвин, — «согласно моим подсчетам, если платформа находилась на максимально возможной высоте, что следует из показаний прораба и нескольких других рабочих, которые были сегодня на стройке, резкое падение давления в гидравлической системе привело бы к тому, что платформа почти мгновенно набрала бы скорость, близкую к конечной. Таким образом, получается, что платформа падала на мистера Эспозита менее двух секунд. Доктор Эпштейн медленно кивнул. Это вполне согласуется с исследованиями феномена так называемой «маски ужаса». «Мозг должен быть отделен от периферической нервной системы за 1,8 секунды или меньше, чтобы на лице погибшего сохранилось подобное выражение». Дарвин посмотрел на Сидни. «Как, по-твоему, насколько далеко находилось тело Эспозита от той опорной стойки, на которой был отвинчен кран, из-за чего и вытекла гидравлическая жидкость?» «Ширина платформы 12,5 футов», — сказала Сид. Эспозит находился со стороны противоположной опорной стойки с отвинченным вентилем крана. Его голова выступала на несколько дюймов из-под распорок подъемника, как будто он хотел выскочить из-под падающей платформы. — Как ты думаешь, мог он открутить вентиль крана, а потом перепрыгнуть через пространство под платформой? — И все это меньше, чем за две секунды? — спросил Дарк. — Нет ответил Исид. Кроме того, если Эспозита увидел падающую платформу, а это так, судя по его лицу, он должен был инстинктивно прыгнуть вперед из-под платформы, а не бежать вглубь шахты-подъемника, пытаясь спрятаться у стены. Дар отложил калькулятор в сторону. «И это не единственная странность», сказал старичок-патологоанатом. Он провел Дарвина и Сидни в служебное помещение морга, которая располагалась между приемной и собственным хранилищем трупов. Здесь находился склад. На множестве полок лежали непрозрачные пластиковые пакеты, большинство из которых были помечены международной маркировкой «Токсичные биологические отходы». Эпштейн открыл ящик стола, вынул оттуда и надел одноразовые резиновые перчатки той модели, какую использовали патологоанатомы с тех пор, как началась эпидемия СПИДа, и протянул по паре перчаток Сидни и Дару. Потом доктор Эпштейн снял с полки один из пакетов с наклейкой, на которой было написано имя «Эспозита М. Джордж», сегодняшняя дата и регистрационный номер. «Полицейские, конечно, все это сфотографировали и сняли на видео», сказал Эпштейн, «но вам стоит посмотреть на сами вещи». Он открыл пакет и выложил одежду Эспозита на стол из нержавеющей стали со специальными желобками для стока крови. Дар сразу определил, что полосатый костюм, который носил Эспозита, довольно дешевый. Брызги крови и мозгового вещества ничуть не добавляли костюму привлекательности. Белая рубашка почти вся стала красной от крови. Эспозита носил броский галстук желтого цвета, который теперь превратился в буро-малиновый. Патологоанатом поднял рукава пиджака Эспозита, потом показал на рукава рубашки. «Видите?» — Сидни тотчас же кивнула. «Кровь, ткани мозга и ни капли гидравлической жидкости». «Вот именно!» — подтвердил ее догадку доктор Эпштейн. Он говорил все таким же хорошо поставленным печальным голосом гидравлической жидкости нет ни на руках покойного, ни на лице, ни на верхней части тела. Зато здесь... Он поднял брюки Эспозита. Дар взялся за них рукой в перчатки и повернул к свету, чтобы получше рассмотреть. Правая сторона брюк была черная и маслянистой от гидравлической жидкости. Эпштейн вынул с дна пакета поношенные черные ботинки фирмы Флоршайм с подковами на каблуках. На обоих ботинках была кровь, но только один, правый, вымок в гидравлической жидкости. «Судя по следу, который мы видели, струя гидравлической жидкости брызнула из трубы примерно на 8 футов к центру шахты-подъемника», — сказала Сид. «По какой-то причине Эспозита в это время находился под платформой, примерно посредине шахты-лифта или даже ближе к стене» и поэтому не мог выбежать наружу, когда платформа начала падать. Он повернулся и прыгнул к стене через проем в опорной конструкции, и там его настигла падающая платформа. Гидравлическая жидкость забрызгала его брюки и правый ботинок уже когда он прыгнул. «Что может помешать человеку бежать по кратчайшему пути к спасению, когда сверху на него падает две тонны железа?» — спросил Дар. «Или кто?» Добавил Исид. Доктор Эпштейн сложил одежду Эспозита обратно в пластиковый пакет, затем снял резиновые перчатки, бросил их в контейнер с надписью «Для токсичных биологических отходов» и тщательно вымыл руки в проточной воде. Дарвин и Сидни последовали его примеру. Вернувшись в приемную, они искренне поблагодарили патолога-анатома. Видеомонитор был уже выключен. Доктор Эпштейн улыбнулся но его глаза остались печальными. «Я знал адвоката Эспозита», — сказал доктор так тихо, что Дарвину пришлось наклониться, чтобы расслышать его слова. Он приезжал на место происшествия раньше скорой помощи, да почти наверняка и сам подстраивал несчастные случаи. Но это была ужасная смерть, и хотя детектив Фернандес и другие не заинтересовались, Это не была случайная смерть. «Да, не случайная смерть», — согласилась Сидни. «Убийство», — подтвердил Дарвин. Они попрощались с патологоанатомом и вышли на улицу под проливной дождь.